В то время, когда в Москве занялись осуществлением идеи создания Дворца Советов, в другом европейском городе Берлине кипела работа по переустройству центра столицы Великой Германии. И два эти процесса не могли не затронуть друг друга. Более того, не случайно и то, что перестройка Москвы и Берлина совпали по времени, и в этом прослеживается определённая символичность. Адольф Гитлер захотел выстроить новый Берлин, центр которого должен был заполниться грандиозными дворцами, зданиями Рейхсканцелярии, Верховного командования Вермахта, партийной канцелярии, дворцом самого Гитлера и домом собраний. Лишь одно мешало осуществлению планов старый Рейхстаг. Он занимал столь нужный для строительства мест. Архитекторы предложили снести нечёмное здание, как и многие другие стоящие здесь дома, как они были похожи в этом на своих советских коллег. Но фюрер с ними не согласился, даже в использовать здание старого германского парламента под библиотеку и прочие сопутствующие цели. Новый дом для парламента должен был вместить гораздо большее число депутатов, так как по планам прагматичного фюрера Их количество неизбежно бы выросло в связи с приростом немецкого населения и германской территории. По мнению Гитлера, сосредоточие в центре столицы перечисленных зданий должно было стать сердцевиной тысячелетнего рейха, призванной на многие века вперёд символизировать достигнутое величие. Более всего отвлекало на себя внимание Гитлера проектирование дома собраний был известен как Купольный дворец. Это было бы самое большое здание в мире. Как видим, гигантомании свойственно многим диктаторам. Площадь Купольного дворца в проекте достигала астрономической цифры 21 млн квадратных метров и в 50 раз превосходила здание Рейхстага. Интересно, что на всех чертежах дворца, выполненных придворным архитектором Шпеером и представленных Гитлеру на обозрение, была приписка: "Разработано на основе идей фюрера". Вождь немного пожурил зодчий за эту вольность, сказав, что он всего лишь набрасал примерную схему, а истинный автор Шпеер. Но Шпеер упорно не соглашался, заявив, что автором является любимый фюрера Гитлер воспринял мой решительный отказ приписать себе авторство не без внутреннего удовлетворения, писал Шпиер позднее. Гитлеру так понравился макет будущего дворца, что он не скрывал своего восторга. Ещё в 1924 году, когда он сидел в тюрьме, идея сооружения дома гигантов в центре Берлина засела у него в голове. Правда, тогда сокамерники подняли его на смех. Теперь же желающих посмеяться не нашлось. Купольному дворцу Сужддино было стать аналогом Дворца Советов в Москве. Между двумя влаждями развернулось своеобразное соревнование, кто больше и дороже построит будущие символы векового процветания своих народов. Поэтому фюрер очень расстроился, узнав, что высота его дворца будет меньше, чем у Дворца Советов. Его явно огорчила перспектива, что он не воздвигнет величайший монументальное здание в мире. И вдобавок, впитало сознание, что не в его власти отменить замысел Сталина, издав какой-нибудь указ. В конце концов, он утешился мыслью, что его здание будет отличаться от сталинского дворца уникальностью. Он говорил: "Подумаешь, какой-то небоскрёб, чуть меньше, чуть больше, чуть ниже или выше". Купол вот что отличает наше здание от всех остальных. Вспоминал Шпеер в тюрьме Шпандау, где он находился в заключении с 1945 по 1966 год. Даже когда началась война, и Гитлер был вынужден отложить на время, как он думал, осуществление своих архитектурных планов. Он не забывал о конкуренции с Дворцом Советов. Весьма скрытный в проявлении своих истинных чувств, Поэтому имели возможность убедиться в эпизоде с авторством Купольного дворца. Однажды в самом начале Великой Отечественной войны он разоткровенился в кругу соратников. Мы возьмём Москву, и с их небоскрёбом будет покончено навсегда. Но, как известно, небоскрёб не был построен отнюдь не по причине взятия Москвы фашистами, потому как последнего просто не случилось. Хотя с большой долей вероятности можно утверждать, что именно война нанесла серьезный удар по планам Сталина построить дворец Советов. Дело здесь не в отсутствии необходимых ресурсов уже после войны. На такое в Советском Союзе деньги и люди всегда находились. И дело-то святое. Дворец, да еще и с памятником великому Ленину наверху. У дворца Гитлера... 230-метровой в высоту купол венчался со сорокаметровым фонарём с орлом на макушке. В чём гитлеровское здание превосходило его сталинский антипод, так это в количестве людей, помещавшихся внутри до 180.000 человек стои. Эти массы людей должны были собираться здесь, чтобы внимать речам Гитлера. Подобно Дворцу Советов, Купольный дворец воплотил бы в себе все идейные черты культового сооружения. Но если проект московского небоскрёба навевает церковный мотив уже чисто внешне, то с купольным дворцом сложнее. Тут религиозная тематика заложена внутри. Идеей надпровной точкой для него служил собор Святого Петра в Риме с его всемирным значением для католического христианства. Поскольку дворец Гитлера по внутреннему объёму в 17 раз превышал Римский собор, то и значение его для всего мира также должно быть несравнимо выше, чем у этого религиозного сооруженья. Если же говорить о внешнем прообразе купольного дворца, то это Пантон в Риме. В проекте дворца отчётливо прослеживаются его основные черты. Сам купол диаметром 250 м Круглое отверстие вверху, открывающее путь естественному освещению, диаметр 46 м. Как и в Москве, где к дворцу Советов должен был ввести широкий проломленный через весь город проспект. Берлинский дворец тоже являлся завершающей точкой, который заканчивался парадной улицей Гитлера. Фюреру очень хотелось иметь у себя свои Елисейские поля. Так же, как и в Москве, площадку под строительство в Берлине подготовили довольно быстро, снеся для этого старую застройку. Правда, культовых сооружений, подобных храму Христа Спасителя, там не взрывали. Зато изготовили макет здания в натуральную величину. Впоследствии он сгорел во время бомбежек Берлина с оюднической авиацией. Закупили за валюту, бывшую в дефиците в условиях подготовки к войне, гранит в Швеции и Финляндии. Началом строительства должна была стать закладка первого камня в основании будущего сооружения в 1940 году. А закончить эпопею планировалось в 1950 году, то есть позднее, чем было задумано Сталиным. Интересно, что Гитлер выдвигал подобные сроки уже зная предстоящее войной с Советским Союзом. Он не мог не представлять себе громадный объём расходов на строительство. что эти расходы повлияют на финансирование военной кампании. Видьмо, фюрер был так уверен в близком разгроме СССР, что не сомневался в своих планах. Аналогично дворцу Советов, купольный дворец должен был зеркально отражаться в воде, отчего его воздействие на окружающих ещё более бы усилилось. Поэтому Гитлер пошёл ещё дальше Сталина. не планировавшего расширять русло Москвы-реки, а захотевшего лишь сделать из Москвы порт Пятимарей, и решил превратить Шпрее в озеро. Если бы идея озера воплотилась, то купольный дворец оказался бы с трёх сторон окружён водой. А с четвёртой стороны открывалась бы огромная площадь имени Адольфа Гитлера. Использование площадей, образованных после строительства дворцов, И в Москве, и в Берлине имела одну цель устройство массовых первомайских демонстраций. В Гитлеровской Германии это был тоже большой праздник, а также для всякого рода митингов и шествий. Но в Берлине площадь должна была быть несоизмеримо больше и вмещала бы до миллиона человек. Строительство Дворца Советов на месте взорванного для этой цели храма Христа Спасителя превратилась в самостоятельную хозяйственно-экономическую и научно-исследовательскую отрасль. В ее системе функционировали специальные лаборатории по оптике и акустике, по разработке специальных материалов, стали ДС Дворец Советов, кирпича ДС, действовали механические керамзитобетонные заводы. В строительной площадке была подведена специальная лаборатория жизнь нарожная едка. Специальными постановлениями Совета народных комиссаров СССР и Совета труда и обороны строительство Дворца Советов было объявлено ударной стройкой. В концу 1939 года успели лишь вырыть огромный котлован и зарыть в землю арматуру из специальной стали. Денег требуемых на строительство, как и в Германии, решили не экономить. Кстати, о деньгах обращает на себя внимание такой занятный факт. В июле 1939 года на специально созданном пленуме Союза советских архитекторов начальник управления строительства Дворца Советов товарищ Прокофьев выразил свою обеспокоенность отсутствием финансового расчета стоимости здания, а также технического проекта. Среди проблем была названа и неопределенность детальной проработки интерьера дворца и внутренней отделки его многочисленных помещений. Сегодня остается неясным, как при таком подходе могло быть осуществлено строительство Дворца Советов, запланированному в 1942 году. Декоративное убранство дворца не могло не поражать своим размахом. От них только картин было предусмотрено столько, что их измеряли разно. квадратными метрами, 18 тысяч квадратных метров масляной живописи, 12 тысяч фресок, 4 тысячи мозаик, 20 тысяч барельефов, 12 скульптурных групп до 12 метров высотой, 107 скульптур до 6 метров и так далее. К внешнему оформлению дворца привлекли и лучших художников, в частности, потомственного иконописца Павла Корина. Ему поручили работу над монументальным мозаичным фризом Марш в будущее, колоссальным по своим размерам. А 10 сентября 1937 года Корин записал в своём дневнике: Все мои вещи из экспозиции Третьяковской галереи сняты. На днях сняли и портрет Горького. Дали бы мне люди в зрелом возрасте сделать то, что мне предназначено сделать. Что имеет в виду под своим предназначением Корин? Что, конечно, не мажь в будущем, а работе, над которым бойко рассказывали советские газеты. Главной картины художника стало так и незаконченным Русь уходящая раки. При советской власти она и не могла быть закончена. Более того, впервые и во всей полноте результаты работы Корина над этой картиной были показаны в Третьяковской галерее лишь в 1993 году. Проявившаяся в работе над дворцовым фризом двойственность положений Павла Корина выразилась в том, что свойственные его творческой манере патетическая тональность и гигантомания оказались востребованными официальной идеологией. Его творчество, как это ни странно, вписывалось в социалистический реализм. Корин один из немногих советских художников, привлеченных к оформлению послевоенных станций метро, ставших олицетворением триумфа победителей. Но вместе с тем в марше в будущее символика мифов соцреализма доводится авторам до некой парадоксальной кульминации. Курин весьма канонически разрабатывает тему светлого пути. Мотив победного шести у него дан в максимальной смысловой определенности. Однако вся гуманистическая подоплёка, изначально искренний утопизм соответствующих образных представлений, теперь поглощаются крайней гипертрофией внешнего выражения. Поступь обнажённых гигантов с экстатически поднятыми руками выглядит подобием устрашающего обряда языческих инициаций, оставляя даже с самого малого места наивные улыбки веры в человеческое блаженство каждого. Павел Курин как бы останавливает своих зрителей непосредственно у критической черты, за которой очевидный крах советского мифа. Однако война нарушила планы архитекторов и художников. В 1941 году строительство дворца было приостановлено и уже не возобновлялось. Работа ж над проектом Дворца Советов на бумаге продолжалась. Находившийся в эвакуации Борис Йофан так же не сидел сложа руки, занесся проектированием Дворца Советов, но уже не для Москвы, а для тылового Свердловска. Ни раз и ни два писал он Сталину после 45-го года с надеждой о продолжении строительства, но ответа на свои просьбы не получал. Почему же все-таки не был построен Дворец Советов? Какие только причины не называют. Самое простое, конечно, — вредительство. Затем плохие геологические условия и невозможность маскировки столь высокого здания в случае новой войны. Отказ от возобновления строительства Дворца Советов вызывался необходимостью направления средств и ресурсов на восстановление пострадавших от войны предприятий и населённых пунктов. Кроме того, внимательное изучение проекта показало, что для должного обзора Дворца Советов венчная со 100-метровой скульптурой Ленина шлось бы снести ряд густонаселённых и благоустроенных кварталов, прилегающих к сооруженью. Бывший начальник управления дворца советов Комаровский писал это в 1972 году. Есть и более интересная версия. Главное сооружение главного города должно обладать слишком высокими совершенствами, чтобы их можно было воплотить в реальном сооружении. Это сооружение должно оставаться недостижимым идеалом. тем сам переходить на иной уровень. Но кажется, что реальная причина в другом. Дело в том, что Советский Союз до и после войны это два разных государства. До 1941 года возведение дворца преследовало цель мирными средствами доказать всему человечеству, в основном капиталистическому, то только в социалистическом государстве. Возможно осуществление самых небывалых, несбыточных идей, в том числе и построение рая на земле. И в этом сила такого государства. Одна из таких сказочных затей уже была осуществлена прокладка метро. Зарубежные метростроители приезжали из Лондона, Парижа, Нью-Йорка и говорили: "При такой сложнейшей геологии строить метро нельзя". А советские люди взяли и построили И не просто метро, а подземные дворцы. Теперь предстояло возвести чудо-дворец на земле. Невзирая на огромные расходы и людские, и материальные, потому что нет таких крепостей, которые не могут взять большевики. Если бы не война, дворец был бы построен. После войны возникла иная ситуация. Превосходство советской сталинской системы было достигнуто военными средствами, более действенными. СССР стал самым сильным в мире государством, да еще и с атомной бомбой. Необходимость доказывания чего-либо отпала сама собой, потому и дворец уже был ни к чему, тем более со статуей великого Ленина, ведь войну-то выиграл Сталин. Долгое время вырытый гигантский котлован диаметром почти в полтора ста метров был закрыт от любопытных глаз забором, пока... Наконец, на месте взорванного храма в 1958-60 годах не устроили открытый плавательный бассейн Москва. Но идея Дворца Советов не была забыта. В 1957-59 годах был проведён конкурс на проект нового дворца на Воробьёвых горах, в процессе которого были отвергнуты идеи высотности, символической перегруженности архитектурных форм. Согласно новому архитектурному времени, дворец должен был быть результатом с одной стороны монументальных, а с другой рациональных и конструктивно строгих решений, с усилением выразительной роли простых, геометрически ясных объёмов и с использованием новейших технических средств: большепролётных конструкций, сборного железобетонного каркаса, стекла и стеклопластика для целостного и пространственного решения интерьеров. Среди победителей этого конкурса творческий коллектив под руководством Бархина, Пелопольского, Павлова, Ларейка. С 1960 по 1994 годы бассейн «Москва» на Волхонке, построенный по проекту Дмитрия Чичулина, принимал посетителей в любую погоду, благодаря искусственному подогреву. Огромная площадь испарения флорированной воды – стало причиной коррозии многих рядом стоящих зданий. Но более всего страдал от такого соседства полотно Пушкинского музея. Конечно, осенью 1994 года бассейн закрыли навсегда, чтобы восстановить уничтоженный храм. Прошедшие со времени уничтожения храма время не стёрло из памяти людей то значение, которое он имел как важный доминант от центра Москвы. ее непременная достопримечательность. Восстановлению храма мешало лишь присутствие главного инициатора его разрушения – советской власти. Поэтому неудивительно, что в 1994 году, через три года после краха последней, начались работы по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве. Второй храм был отстроен заново, куда более короткие сроки, чем первый. Ныне возведённый на прежнем месте храм является памятником не только победе в Отечественной войне 1812 года, но и самому архитектору Тону, поскольку он строился настолько долго, что фактически стал дела всей жизни Зоч.